Глава 14 пронзительный крик будет меня в 8 утра. Кошмары меня в эту ночь не мучили, но лишь потому, что я до 4 утра не ложилась спать. Веки тяжелые, глаза не хотят открываться, но я заставляю их это сделать. Господи, вот и заноза в задница. Крики возобновляются. Я зеваю и выскальзываю из постели. Бинкс сидит в углу на своем кошачьем дереве и тянет шею, чтобы выглянуть в окно. «Я так рада, что развелась с тобой!» — кричит тот же голос. Я открываю окно, высовываю голову и вижу женщину, которую уже видела раньше. Это бывшая Тайра. Она стоит на его крыльце и бьет его кулаком в грудь. Она невысокая, и ей приходится запрокидывать голову, чтобы увидеть его лицо. Тайер отвечает не так громко, но все равно на повышенных тонах. А наши дома стоят так близко, что я его слышу. «Это я попросила развода». Она вскидывает руки вверх. «Как же ты бесишь!» «Хватит устраивать театр!» Он замечает и кивком указывает через дорогу, туда, где наша пожилая соседка Синтия вышла подмести и без того безупречно чистая крыльца. Его бывшая поспешно оглядывается через плечо и снова сосредотачивается на нем. «Мне все равно! Пусть услышат! Пусть все услышат!» Она широко разводит руками. Тайр молча качает головой. На нем пижамные штаны и бумажная рубашка. А волосы растрепаны, как будто он только что встал. Ты зря поднимаешь шумиху. Форест попросил дать ему пять минут, чтобы собраться, и я сказал, чтобы он не торопился, и что у него столько времени, сколько нужно. Вот именно! Она кричит так, словно он только что доказал причину ее срыва. Ты пытаешься его у меня украсть. Манипулируешь им как? Криста! Резко обрывает он ее. «Ты себя слышишь? Он ребенок, он заканчивает собирать свои вещи!» Она прикусывает щёку, бросает взгляд вправо и замечает меня в окне. «Чёрт, меня засекли!» Я возвращаюсь в комнату и закрываю окно. Время подслушивания истекло. «Ну, Бинкс, что скажешь?» Я смотрю на своего любопытного кота. «Было весьма занимательно!» Я наскоро принимаю душ и наношу немного косметики. Мы договорились с Калибом позавтракать вместе, и в девять он заедет за мной, так что поспать дольше я все равно бы не смогла. Он не знает о моей бессоннице, кошмарах, беспокойном сне. Я не хочу его этим обременять. У Калиба своих забот хватает. Я торопливо высушиваю волосы по крайней мере, наполовину, и собираю их в пучок. Я смотрю на часы. У меня меньше десяти минут до его приезда. Я крашу ресницы тушью и наношу на губы блеск. Телефон лежит у раковины и вибрирует. Новое сообщение. Калеб. Буду через пять минут. Я спускаюсь и сажусь на переднее крыльцо. На правой ноге развязался шнурок, и я наклоняюсь его завязать. На меня падает тень, и я поднимаю глаза, ожидая увидеть Калеба, и улыбаюсь заготовленной улыбкой. Но это Тайер. Он переоделся, на нем спортивные шорты и рубашка с короткими рукавами. Я пытаюсь не смотреть на его бицепса, но тут же терплю неудачу. «Привет!» — пищу я возвышающемуся надо мной мужчине. Его грязные теннисные туфли ступают по земле. «Я сожалею о том, что произошло утром. Мне жаль, что ты услышала нашу перепалку». «Я выгибаю бровь». «Ты ходишь от двери к двери и извиняешься перед всеми, кто живет на этой улице?» «Нет», — признается он. «Только перед тобой». Я прикладываю ладонь к сердцу. «Ого! Я особенная!» Он молчит, но его взгляд говорит. «Так и есть. Я стараюсь не придавать этому значения. Вдруг это всего лишь мое воображение решило сыграть со мной злую шутку?» Он отводит взгляд и засовывает руки в карманы. Он часто так делает, когда чувствует себя неуютно или нервничает. Я обвожу пальцем синяк на коленке. «Не понимаю, зачем тебе извиняться за чьё-то поведение?» Он морщится. «Ты права, я не должен, но...» «Она взрослая, ее действия говорят только о ней». Если она этого еще не поняла, то сама виновата. Он таращится в пустоту и кивает, как заведенный. Во двор заезжает Калиб. И Тайер, прищурившись, смотрит на его маленький автомобильчик. «Мы едем завтракать», — объясняю я, хотя я не обязана ему ничего объяснять. «Что ж», — он отступает назад. «Приятного завтрака». Он поднимает руку и машет Калибу, хотя выражение его лица нельзя назвать дружелюбным. Калиб сердито машет в ответ. «Мужчины такие странные». Я запрыгиваю в машину, наклоняюсь и целую Калиба. «Привет!» — радостно говорю я. «Доброе утро!» «Доброе утро!» Его голос все еще хриплый сосна. «Выглядишь усталым». «Да», — признается он. Папа измотал меня до предела. Я хмурюсь. Ненавижу, что Калиб так сильно занят этим летом. Работает, готовится к балу в колледже, и Света Белого не видит. «Мне жаль!» Он протягивает руку, наши пальцы переплетаются. «Хотя бы сегодня утро мы можем позавтракать». «Ты прав. Оживляюсь я. Его рука теплая, огрубевшая от поднятия тяжестей и тренировок». «Окна открыть или закрыть?» «Открыть». Я слегка попрыгиваю на сиденье, страстно желая ощутить на лице дуновение воздуха. Он усмехается, соглашается со мной, хотя я знаю, что он терпеть не может открытые окна. Из моего пучка выбиваются пряди волос и падают мне на лицо. Я не обращаю на них внимания и вдыхаю свежий летний воздух. Несколько минут спустя он паркуется возле нашей любимой закусочной быстрого питания, где полно вредной жирной пищи. Короче говоря, разные вкуснятины. Возможно, для организма в ней и мало пользы, зато это наслаждение для вкусовых рецепторов. Калеб выпрыгивает из машины, я следую за ним». Кафе, как всегда, забито, но мы находим в дальнем углу свободный столик и садимся. Я вынимаю из держателя для салфеток меню и пробегаю глазами список блюд. Калип наблюдает за мной, насмешливо скривив губы. «Что?» Я смотрю на него поверх пластикового меню. «Мы приходим сюда постоянно, и ты каждый раз изучаешь меню». Я пожимаю плечами, переворачиваю его и пробегаю глазами обратную сторону. Никогда не знаешь наверняка. Вдруг в один прекрасный день я передумаю и закажу что-нибудь другое. Кроме того, они могут добавить в меню что-то новенькое или что-то вычеркнуть. Вот и два моих любимых посетителя. Наша официантка Дарла улыбается нам сверху вниз, постукивая по блокноту ручкой Биг. Как обычно, вам вегетарианский омлет и диетическую колу. Она указывает на меня. А вам сосиски, яйцо и сырный бисквит с картофельными оладьями и водой и Ее тонкий палец указывает на Калиба. «Да, и ещё раз да», — подтверждает он заказ. «Будет сделано!» Она разворачивается и уже на ходу выкрикивает наш заказ повару. «Что у твоей мамы сегодня на повестке дня?» Осведомляюсь я. Он морщится. «Это неуловимо, но я это движение никогда не упускаю. Я не хотела задевать его маму, но это закономерный вопрос». «Позже мы поедем в торговый центр. Она хочет что-то купить перед нашей поездкой к океану, и у нее составлен целый список вещей, которые, по ее словам, мне понадобятся в колледже». Я сказал ей, что, насколько я знаю, мне не разрешат держать в комнате тостер, но она и слушать не желает. «Дарла приносит напитки. Я одними губами говорю спасибо и срываю бумагу со своей соломинки. Я делаю глоток. Сладкое искушение. Некоторые люди предпочитают кофе». И не поймите меня превратно, кофе мне тоже нравится. Но диетическая кола — мой любимейший наркотик. Ладно, похоже, это неудачное сравнение. Я комкую бумажную обертку. Хотела бы я знать, за что твоя мама меня ненавидит. Она тебя не ненавидит. Я смотрю на него, и он опускает голову. Может быть, самую малость, но в этом нет ничего личного». Скорее она боится, что ты отнимешь меня у нее, но она бы чувствовала то же самое с любой девушкой, с какой бы я ни встречался. «Ах так? С любой девушкой?» — шучу я. «Хочешь сказать, что я не особенная?» — он усмехается. «Речь совсем не об этом». «Хорошо». Я игриво швыряю в него обертку. Он снимает ее со своей рубашки и пододвигает обратно через стол ко мне. Он знает, что я играю со своими обертками во время каждого приема пищи. «Ты уже придумала, чем займёшься?» Он придвигает к себе сахарницу и перекладывает разноцветные пакетики. «Что ты имеешь в виду?» Я отрываю взгляд от скомка на обертке в своих руках. Он приподнимает бровь. салим ты не можешь вечно работать в лавочке своей мамы». Его слова жалят. «Мне нравится у нее работать. Что в этом плохого?» «Нет, я еще не придумала. Именно поэтому я не хочу уезжать в колледж. Мне нужно время». «А что, если ты и потом не придумаешь?» «Да что ты до меня докопался?» — шеплю я. «Он мой парень. Он должен быть на моей стороне, а мне приходится обороняться. Он опускает плечи». «Я не хочу быть назойливым. Я просто хочу, чтобы ты нашла занятие, которое сделает тебя счастливой». «Я и так счастлива. Я люблю делать свечи и работать на маму. А еще нянчиться с сыном Тайра». При упоминании Тайра Калеб хмурится. Вряд ли после такой ужасной первой встречи он когда-либо изменит отношение к нашему новому соседу. «Я просто хочу, чтобы ты знала, чем хочешь заниматься». Калеб всегда знал, что хочет играть в футбол и поступить в юридический колледж. Он не понимает тех, кто не знает, что делать со своей жизнью. Точно так же, как я не понимаю, как можно быть таким уверенным. «Я уже не та, что год назад, и не представляю, как можно строить планы и верить, что они сбудутся, когда я себя будущую совсем не знаю. Я из будущего — это незнакомка. Я пытаюсь лучше ее узнать, чтобы понимать, когда она счастлива. Вот и все. Дарла приносит тарелки и обновляет наши напитки. «Приятного аппетита, ребята!» Я набрасываюсь на еду, а до тех пор, пока передо мной не поставили тарелки, я даже не осознавала, как голодна». «Проголодалась?» Калиб весело улыбается. Еще как! Это лучшее, что я ела за всю неделю. Я указываю вилкой на омлет». «Хочешь сказать, я как твой парень должен лучше стараться и чаще тебя кормить?» Он игриво шутит. Определенно, Еда — путь к моему сердцу». «Чёрт! Лучше бы я узнал это до того, как их приобрел. Мои брови ползут вверх от такой неожиданности. Он летит в карман и вытаскивает два прямоугольных листка бумаги. Двигает их мне через стол, и я беру их и щурюсь, стараясь разобрать мелкий шрифт. У меня отвисает челюсть. «Билеты на концерт? На Уиллу Крик? Шутишь?» Я в шоке таращусь на билеты. Сейчас это одна из самых крутых групп в мире. Распродаются целые стадионы. Я пыталась купить билеты, но по какой-то глупой причине мне заблокировали доступ к сайту. «Как ты их достал?» Он ухмыляется, довольный моей реакцией. У меня свои способы. «Если бы мы не сидели посреди ресторана, я бы поцеловала тебя прямо сейчас». Он усмехается. Все равно целуй». Он наклоняется через стол. Я делаю то же самое. Наши губы встречаются на полпути. Его ладонь обхватывает мой затылок и удерживает меня еще немного, прежде чем отпустить. «Это потрясающе!» Я смотрю на билеты в своей руке. «Вау!» Его ухмылка говорит сама за себя. «Спасибо». «Ты не обязана меня благодарить, детка». «Я смотрю на дату на билетах. Это за несколько дней до того, как Калеб переедет жить в Бостон. И горько, и одновременно сладко осознавать, что мы вместе пойдем на концерт. А почти сразу после него он уедет. Но такова жизнь. Эта жидкость, которая вечно движется, вечно меняется. Ты либо плывешь в потоке, либо тонешь».